На приготовленной у подошвы горы площадки воздвигалось переносное здание операционной, подводилась вода, ток и сжатый воздух. Огромное количество рабочих наперебой предлагали свои услуги, и здание собрали за три часа. Из врачей, бывших строителей установки, помощники Афнута отобрали 15 человек для обслуживания столь быстро воздвигнутой хирургической клиники. Ренбозы перенесли под прозрачный пластмассовый купол,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 Молниеносным движением хирург перерезал вратную вену, подключив к обеим ее концам трубки искусственных сосудов. Сделав то же самое с артериями, Афнут поместил печень, соединенную с телом лишь нервами, в отдельный сосуд с жидкостью Базе. После пятичасовой операции искусственная кровь текла в сосудах тела Ренбоза, подгоняемая собственным сердцем раненого и вспомогательным дубль сердцем автоматическим насосом.